Обратив внимание на фотографию погибшей, я отметила, что описание внешности девушки Хопинов дал довольно хорошее. Все сходилось, и Алена действительно производила впечатление рослой, крупной, не по возрасту девицы, довольно жизнерадостной и неунывающей. Таким по жизни обычно везет, хотя... Я тяжело вздохнула, понимая что Алена была совсем еще молодой и должна была еще жить и жить, но все случилось совсем по-другому. Видно, с судьбой не поспоришь. «У вас была красивая сестра», — произнесла я, чтобы хоть как-то начать разговор, тем более что Наталья упорно молчала, глядя куда-то сквозь меня. «Да, была», — произнесла она одними губами, — в ответ девушка даже не пошевелилась. «Какие между вами были отношения? Вы доверяли друг другу?» Осторожно, продолжила я. «Доверяли ли?» Как в бреду повторила Наталья и почему-то всхлипнула. «Я решила, что задела ее за больное и предпочла быстренько переключиться на что-то другое. А она никогда не говорила, были ли у нее враги. Скрябина-старшая отрицательно закачала головой. — А недоброжелатели? Ответ был такой же. Я невольно начала чувствовать себя не в своей тарелке, но все же понимала, что должна хотя бы что-то выяснить. Ведь не зря же ехала в такую даль. Пришлось напрячь все свое воображение и начать формулировать вопросы более точно и тонко. Вышло примерно следующее. Ладно, про сестру вы говорить сейчас не в состоянии. Тогда, может, поговорим о ее молодом человеке. Вы его хорошо знали? Наталья как-то резко нахмурила брови, но головы ко мне не повернула, а довольно грубовато произнесла. Я ничего не знаю, особенно о нем. Что вы все ко мне пристали? Под словом все. Наталья, конечно, подразумевала правоохранительные органы, которые уж точно не позабыли пообщаться и с этой родственницей убитой, стараясь найти хоть какую-то зацепку. — Ничего не знать вы не можете. Вы же ее сестра. По-матерински нежным голоском пропела я, подумав, что следователи могли себя вести немного грубовато, и не стоит еще и мне уподобляться им. Постарайтесь все же ответить на мои вопросы. Ведь это в первую очередь нужно вам самой, а не кому-то постороннему. Или вы не любили сестру? В ответ на этот простой вопрос я получила обжигающий взгляд и была этому даже рада, так как теперь девушка немного ожила и стала хоть как-то реагировать на мои дальнейшие вопросы. Скажите. У вашей сестры в последнее время не было каких-нибудь проблем. Не став более ожидать ответа, тут же спросила я. Она ни о чем таком не рассказывала? Нет, она мне ничего не рассказывала, сухо ответила Наталья. Она вообще редко что мне рассказывала. Странно. А я слышала, что вы наоборот были очень дружны. Она вас уважала, во всем стремилась походить на вас, внимательно следя за реакцией девушки, произнесла я. Наталья как-то резко передернулась, но тут же успокоилась и, как ни в чем не бывало, произнесла. — Не знаю. — Кто вам это сказал? Но это не так. — Так получается, что вы не ладили? — сделала я вывод. — интуитивно почувствовав что-то неладное, хотя пока еще сама не понимала, что именно. Наталья подняла на меня свои красивые глаза, прекрасно поняв, что я пытаюсь поймать ее и определить, где она врет, а где говорит правду, и слегка смутившись сказала, «Мы ничем не отличались от других сестер. Бывало, что и ругались, бывало, что и мирились». А в последнее время вы ругались? Поинтересовалась я, уже заподозрив, что между сестрами было не все так гладко, как рассказала подруга Алены. За что-то Наталья на свою младшую сестренку дулась. Выяснить бы еще, за что именно. — Нет, — решительно ответила девушка, — но я ничуть ей не поверила. А только обернула этот ее ответ в свою пользу, сказав, «Ну вот, и отлично, значит, вы будете стараться мне помочь». В глазах девушки мелькнул недобрый огонек, словно я ей ужасно досаждала, и была бы ее воля, она бы выкинула меня вон, не задумываясь, но все же терпела. Да, почему-то пока терпела. Ну а раз так... Я продолжала делать свое дело. «Так вы еще не рассказали мне о том, какие отношения были у вашей сестры с Лапиным?» — напомнила я один из прежних вопросов. «А какими они должны были быть, если они поженились?» То ли отвечая, то ли спрашивая, сказала Наталья и тоже уставилась на меня. А когда поняла, что моего взгляда не выдержит, быстренько отвела глаза в сторону и добавила, об их отношениях я ничего не знаю, так что на эту тему можете и не спрашивать. Меня они в свои отношения не посвящали. Если я вас правильно поняла, то Алена встречалась со Стасом не у вас в квартире. попробовала. «Предположить я. У нас едва ли не сквозь зубы призналась девушка, понимая, что соврать не сумеет. Но я в их дела не лезла. Ну что ж, вижу, что вы не слишком многое можете мне рассказать. Давно уже поняв, что девушка что-то упорно скрывает, а потому и не желает отвечать на мои вопросы, произнесла я». В таком случае не смею вас больше отвлекать от дел. Наталья только все так же равнодушно кивнула и пошла провожать меня до двери. Пока я обувалась, гостеприимная хозяйка не проронила ни слова, словно боясь, что я вдруг сейчас передумаю и решу остаться и продолжить свой допрос. Но я не передумала, спокойно попрощалась с ней, и вышла из квартиры. Когда дверь за мной захлопнулась, я почему-то оглянулась назад, и в голове у меня всплыло недавнее предсказание моих двенадцатигранных косточек. Только женщинам простительно слабости свойственной любви, ибо ей одной обязаны они своей властью. К чему бы это? Сначала не поняла я но пока спускалась по лестнице, сообразила, что, скорее всего, между девушками и была какая-то ссора или недомолвка. Причиной ее мог быть лишь мужчина. Именно это и есть та самая единственная причина, за которой женщина способна убить. Но... Если бы были дети, тогда другой вопрос, но мои дамочки пока таковых не имели. Выходило, что причиной ссоры между сестрами мог быть муж Алены Станислав. Забавная в таком случае получается картинка. Две сестры влюбляются в одного и того же парня, тот делает выбор, и, как и полагается, одна из сестер остается ни с чем. Не желая мириться с судьбой, она предпринимает попытку отбить парня. Но когда у нее ничего не выходит, озлобляется и убивает обоих. Правда, для такого вот серьезного решения Стас должен был, ну, очень постараться. Переспать, например, с одной, а жениться на нетронутой другой. Или, скажем, встречаться сначала с этой, а затем с той, и на той жениться. Одним словом, что-то между сестрами все же стояло. И мне желательно побыстрее выяснить, что именно. Попробуй-ка я наведаться к родителям невесты. С ними я еще не знакома. Так что будет полезно пообщаться. Может, что интересного как раз и узнаем. Приняв решение, я загрузилась в машину, открыла со своей стороны оба окна и с ветерком покатила к дому родителей Натальи. Жили они где-то на пролетарке, скорее всего, в пятиэтажном доме, насколько я могла судить по имеющемуся у меня адресу. Мое предположение оказалось совершенно верным так как отыскав дом под 85 номером, я увидела ни что иное, как старенькую пятиэтажку, имеющую посредине крупную трещину, временно залатанную железом. Оставив машину у подъезда, я поднялась на верхний этаж, подошла к двери с нужной мне табличкой и надавила на звонок. Как это ни странно, но открыли мне буквально сразу. Словно хозяева стояли у двери и ждали того момента, когда я приду и позвоню. «Здравствуйте», — поздоровалась я с появившейся на пороге, полной женщиной со светлыми, мелко завитыми кудряшками волос. Я почему-то даже не сомневалась, что это мать Натальи, слишком явным было их сходство. Выглядела она значительно моложе своих лет, несмотря на постигшее ее горе. По большей части впечатление, что передо мной совсем молодая женщина, а не мать двоих взрослых дочерей, складывалось из-за очень светлых и добрых голубых глаз Ангелины Викторовны Скрябиной, а также благодаря ее умению правильно и со вкусом наносить макияж. Одета женщина была в черное платье без украшений, а на голове у нее был повязан в виде ободка черный легкий шарф. Но не эти вещи указывали на траурные события в жизни женщины, а выражение ее лица. Описать его было просто невозможно. Боль, усталость, неподъемность навалившихся проблем, разочарование и еще много чего плохого. Все это вместе читалось на лице матери. Я искренне ей сочувствовала, но сейчас ничем помочь не могла. «Здравствуйте», — также рассматривая меня, ответила женщина. «Мы знакомы?» «Да нет, но мне бы хотелось с вами познакомиться», — вежливо произнесла я, а затем сразу представилась. Узнав, кто я и чем занимаюсь, женщина слегка улыбнулась и сразу пригласила меня в дом. Когда я вошла и разулась, мама Натальи повела меня в ту комнату, где не было посторонних, то есть тех, кто остался помогать с похоронами и со всем остальным. Туда же она позвала и своего мужа. Ну и, конечно, оба они сразу согласились ответить на все возникшие у меня вопросы. Первым делом я решила развеять свои сомнения и спросила. «Скажите, а какие отношения были между вашими дочерьми? Насколько хорошо они ладили и доверяли друг другу?» «Ой, да они души друг в друге не чаяли», — тяжело вздохнув, ответила Ангелина Викторовна. «Всегда жили душа в душу. Мы на них, глядя, нарадоваться не могли». Женщина, всхлипнув, утерла платочком слезу и закончила. «Да, не могли! Правда ведь, а, Петя?» Петр Алексеевич Скрябин только кивнул, стараясь как-то больше молчать и не встревать в наш разговор. Он, как видно, был человек замкнутый, и смерть дочери переносил тяжело. Это было видно даже по его трясущимся рукам и постоянно дергающимся глазному веку. Мы, женщины, где поплакать можем, где покричать, то есть хоть как-то сбросить отрицательную энергию. А что остается мужчинам? Либо пить, либо терпеть. Но терпеть-то вечно не будешь. Вот у него седина уже на висках появилась, а ведь Скрябин совсем не старый мужчина. Двумя днями раньше седины в его волосах наверняка даже и в помине не было. «А вы можете мне уверенно сказать, что в последние дни, но перед самой свадьбой, девушки не поссорились из-за чего-нибудь?» Еще раз, но чуть изменив вопрос, спросила я. «Мне очень важно это знать». «Да нет, нет, они никогда не ссорились. А если и было что-то такое...» то нам-то они этого не показывали, — снова ответила Ангелина Викторовна. — Сами понимаете, в таком возрасте они себя взрослыми считают. Вот даже и жили от нас отдельно. А были бы рядом, может быть... Женщина снова всхлипнула и теперь уже не смогла сдержать слезы, разрыдалась навзрыд. Муж ласково притянул ее к себе и стал гладить по голове, тихонечко шепча. «Ну, успокойся, Анжела, успокойся. Нам нужно на вопросы Татьяне ответить. Может, она найдет виновного. Соберись». За эти слова была благодарна Петру Алексеевичу. Пожалуй, не только я, но и сама Анжела, которая быстро собралась и, утерев слезы прямо рукавом, приготовилась отвечать на вопросы дальше. Я не стала медлить и сразу спросила не жаловался ли, когда Алена на Наталью? Может, не вчера-позавчера, а чуть ранее? Да нет, а почему вас так сильно интересуют взаимоотношения между нашими детьми? Теперь уже присоединился к нашему разговору отец семейства. Вы, случайно, не подозреваете ли в чем Наталью? Да нет, конечно, что вы!» Активно замотала я головой, понимая, что если признаюсь, родители меня прямо на месте жизни лишат. У них и так одного ребенка не стало. А если еще кто и на второго попробует наехать, ему точно не поздоровится. Пришлось на ходу выдумать причину такой своей заинтересованности. Да нет, я ни в чем не подозреваю Наталью. Просто я сегодня беседовала с ней. И мне показалось, что девушка чем-то обижена на Алену, а потому не хочет отвечать на мои вопросы полно и правильно, все больше отмалчивается. А ведь она может знать что-то такое, что поможет мне найти виновника всех ваших бед. «Да, я понимаю», — теперь уже успокоившись, согласно кивнул отец Натальи. «Знать вам нужно все, но мы...» На девочек никогда не давили, вряд ли и сейчас получится. Если что-то не хотят говорить, так и не скажут вовсе. Настырные, — вздохнув, закончил он. И все же я думаю, что смогла бы разговорить Наталью, если бы знала причину ее ссоры с сестрой. Осторожно произнесла я, все еще не теряя надежды узнать что-то интересное. Может, вам удастся что-нибудь припомнить? Сомневаюсь я, девушка, что удастся, — расстроенно вздохнула Ангелина Викторовна. Вы сами видите, не до этого нам сейчас. В голове никаких мыслей нет. Вы уж нас извините, что ничем помочь не можем. Мы, конечно, позвоним Наташе. А вы уж еще раз попробуйте с ней поговорить. Может, что-то и выйдет? Теперь уже поняв, что есть ли между сестрами что-то и было, то родители этого все равно не знают. Я встала с кресла и собралась уходить. Но тут вспомнила, что у меня совсем нет фотографий обеих девушек. Они мне очень даже могут пригодиться. А потому сразу же попросила. Вы не могли бы дать мне фотографию, на которой засняты обе ваши дочери? «После расследования я вам ее верну». «Да, конечно, мы дадим», — засуетились родители и сразу же стали искать, куда они задевали все фотоальбомы. Пока же они занимались поисками, я прикидывала, как быть дальше. Итак, на данный момент мне ясно, что Наталья и Алена были в ссоре, иначе бы старшая не вела себя так странно. Настороженно и недружелюбно. А причине ссоры родителям неизвестно, но наверняка они знают кто-то из друзей девушек, может, даже друзей жениха. Следовательно, нужно найти тех, кто знает. Но ну, расплан действий ясен, остается сесть в машину и отправиться по гостям. Наконец, родители дали мне несколько фотографий, у них же я узнала, с кем чаще всего общались девушки и кто знает всех их друзей и подруг. Как ни странно, но тут родители оказались очень даже информированными людьми и не только назвали мне самых близких друзей, но даже и дали их адреса. Когда же я полюбопытствовала, откуда они все это знают, Петр Алексеевич слегка ухмыльнулся и сказал, «Ну так...» Мы все же следили за тем, с кем дети водятся. Не все же пускать на самотек.